Сварка производится всех компонентов вместе, а затем процеживается. Полученный напиток можно заправить мёдом и добавить настой заваренной мяты. Компот из сухофруктов готовят накануне, чтобы он настоялся. Яблоки 120 г, вишни 120, груши 160, чернослив 150, сахар 100, вода 1,9 л. Навар из яблок и клюквы. Перебрать, промыть клюкву, отжать сок в кастрюле ложкой из нежлейшей стали, не сгозолить водой, прокипятить, отжать, положить сахар и снова прокипятить. Яблоки помыть, очистить отделить от сердцевины, нарезать кусочками, залить горячим подготовленным отваром с сахаром, варить до готовности, соединить с соком, поставить в прохладное место, охладить. Яблоки свежие 500 г, сушёные 150 г. Сахар 200 граммов, вода 1 литр. Медок. Мед прокипятить в 2 литрах воды, снять пену. Хмель прокипятить отдельно в пол-литре воды. Соединить, влить остальную воду, кипяток. Охладить до теплого состояния, добавить дрожжи, жженый сахар, кардамон. Оставить для брожения, закрыв лишь марлей при температуре не выше 8-10 градусов Цельсия до появления пены на поверхности. После удаления пены процедить, подать к столу либо разлить в бутылки для хранения на 1-2 недели. Мёд 200-250 г, хмель 5 г, кардамон 2 г, сахар жжённый 10 г, дрожжи 10, вода 3 л. Взбить. Трякать течь в стакане воды мёд, снимая пену, отдельно в таком же количестве воды прокипятить сахар. Соединить с мёдом. Встали в воде отварить пряности в течение 15-20 минут, дать настояться минут 10, процедить, смешать с ранее приготовленной смесью и подогреть, не доводя до кипения. Варьируя различные сочетания пряностей, можно добиться самого разнообразного вкуса и аромата этого напитка. Подавать горячим, можно с сушкой или пряниками. Вода 1 л, сахар 100 г, Мёд 100, лавровый лист 1/10 г, гвоздика, корица, имбирь, мускатный орех, кардамон по 2 г. Хмель 3 г. Сбитень с мятой и хмелем. Готовить как указано выше. Вода 1 л, мёд 100 г, сахар 50, корица 3 г, гвоздика 2 г, мята 2 г, хмель 3 г. Чайные Глинтвейн Заваривать чай в большом фарфоровом чайнике, в эмалированной кастрюле смешать соки, сахара и пряности, добавить чай, плотно закрыть крышкой и подогревать в течение 30 минут на небольшом огне, не доводя до кипения. Разлить в бокалы, сыпав в каждый по одной чайной ложке земляных орехов, грецких, фундука или изюма. Вода 70 л, сухой чай 10 г. Сок виноградный или вишнёвый 15 сотых литра, сок яблочный осветлённый 15 сотых литра, сахар 150 г, имбирь, бадьян по 4 г, корица 8 г, гвоздика 3-4 тычинки, коньяк по желанию 5 сотых литра. Блюда стран мира. При составлении раздела Блюда стран мира Но в основу было положено стремление ознакомить наших домашних хозяек с теми специфическими кулинарными блюдами разных народов мира, приготовление которых по составу исходных продуктов и по сложности кулинарных приемов не представляет большой трудности. Примером совершенства в искусстве кулинарии европейских народов всегда была Франция. В течение веков ее кулинары несли свое мастерство далеко за пределы своей страны, Многие рецепты блюд и соусов французской национальной кухни давно стали достоянием народов других стран. За многие века исторически сложилось так, что кулинария представляет собой одну из наименее изолированных частей мировой национальной культуры, а в наше время, время широких культурных обменов и туризма, этот процесс ещё больше активизировался. Доступность рецептов блюд национальных кухонь разных стран даст возможность использовать их в домашних условиях. сделай домашнее меню более разнообразным. Рецепты соусов, составленные в расчёте на 500 г, рецепты блюд